за женьшенем. Вероятно, вам приходилось слышать о корне женьшень. Растение это принадлежит к семейству оралиевых и растет дико в очень ограниченной области Дальнего Востока, а именно в Уссурийском крае, в гиринской провинции Маньчжурии и в Северной Корее. Это многолетнее растение с травянистым, 75 см длины тонким стеблем, на конце которого сидят 3-4 длинно пальчато-раздельных листа. На стебли они расположены как пальцы раскрытой руки человека. Растение это напоминает чертово дерево, но листья женьшеня отличаются тем, что они гладкие и края их черешков малозазубрины. Число листьев очень редко достигает 5-6. Толщина стебля не превышает 1 см в поперечнике. Цветет в августе, цветы мелкие, находятся в соцветиях, в 5-7 см длины. Соцветие – простой зонтик с 15-20 цветами. Зависть двугнездная. Плоды – светло-красные ягоды, семена белые, плоские. Цветы – нежно-розовые, редко белые. Корень – желтовато-белый, толстый, диаметром редко более 7 см, с черноватую сердцевиной и многочисленными мелкими отростками. У основании стебля находится характерная чешуйка, которая не отпадает и с годами увеличивается. Эта чешуйка особенно ценится и тщательно предохраняется от порчи при выделке корня. Знатоки разделяют корни на мужские и женские, определяя это по внешнему виду корня, имеющего самое отдаленное сходство с мужской и женской фигурой. Ни одно из растений на земном шаре не пользуется такой легендарной славой и таинственностью, как женьшень. С самых древнейших времен, исчисляемых тысячелетиями, Растение это известно в тибетской и китайской медицине и славится как радикальное средство от многих тяжелых хронических болезней и расстройства всего организма. Корень этого растения в различных формах входит в восточную фармакопею. Без сомнения, в корне этом заложено какое-то действенное начало, которое дает ему такую значительную силу и целебные свойства. В настоящее время этим растением заинтересовалась и европейская медицина. В Америке, Франции и Германии производятся опыты в лабораториях по химическому составу и в клиниках по терапевтическим его свойствам. Растение это древнейшего происхождения и является реликтовым остатком третичной флоры. Встречается чрезвычайно редко и растет только в самых глухих горных лесах, на северных склонах, среди густых зарослей папоротника и кислицы. Солнечных лучей оно не переносит, ему вполне достаточно тех лучей, которые проникают сквозь чащу. Кедровый лес, по-видимому, ему необходим. По крайней мере, его находят только там, где растет сплошной кедровник или смешанный лес. Близким родственником женьшени является чубушник или уторококкус, встречающийся в большом количестве в горных лесах. Растение это, как более сильное, вытесняет женьшень. Вот почему последний растет только там, где нет чубушника. Вследствие уничтожения кедровых лесов, а также от лесных палов и истребления его человеком, Женьшень относится к вымирающим растениям местной флоры. И недалеко уже то время, когда это драгоценное, таинственное растение исчезнет с лица земли. Чрезвычайная его редкость и огромный возрастающий спрос подняли цену на корень жизни до невероятных размеров. Так, самый высший сорт женьшеня оценивается иногда в две или три тысячи золотых рублей за корешок. Такова цена дикого корня. Но в продаже имеются еще другие сорта женьшеня, а именно культурного или искусственно выращенного на особых плантациях. Такой культурный корень ценится сравнительно недорого и также делится на сорта по возрасту, внешнему виду и качествам. Цена культурного от 3 до 50 золотых рублей за штуку. Разведением такого женьшеня в последнее время в больших размерах занялись в Америке, а также в Корее, японцы. Восточная медицина не признает культурного женьшеня, отрицая его целебные свойства, а потому и цена на него стоит сравнительно низкая. У китайцев и у всех народов Дальнего Востока существует множество легенд о женьшене. Происхождение этих легенд и народных сказаний теряется во тьме веков. Растение это одухотворено и обладает сверхъестественной силой, присущей божеству. Оно может превращаться в любое животное, в человека, в растения и во что угодно. Поэтому найти его может только достойный. Такой орел таинственности, славы и обаяния, соединенный с этим растением, Свидетельствует о том значении, какое имеет корень жизни для народов Восточной Азии. Сравнительная редкость и дороговизна дикого женьшеня выработали в продолжении многих веков особый интересный тип искателей женьшеня. Большей частью это бездомные люди, выходцы из внутренних провинций Китая, ушедшие в горы и леса от суеты мирской и посвятившие себя этому трудному промыслу. Под влиянием внешних неблагоприятных условий современного социального строя. Многие из них занимаются этим делом почти всю свою жизнь, с юношеских лет до глубокой старости. Внешность их также типична и оригинальна, как и внутреннее содержание. Отличительными признаками этих лесных бродяг являются промасленный передник для защиты одежды от росы, длинная палка для разгребания листвы и травы под ногами, небольшая кожаная сумочка для носки необходимых вещей и предметов промысла, Деревянный браслет на левой руке и барсучья шкурка, привязанная сзади к поясу. Шкурка позволяет садиться на сырую землю и бурелом. На голове обыкновенно конусообразная берестяная шляпа. На ногах улы из невыделанной кожи кабана. Среди толпы китайцев искателя Женьшеня всегда можно узнать по этим признакам. Кроме того, блуждающий взор его, опущенный к низу, выдает его ремесло. Жизнь, полная лишений тревог и опасностей в дремучих лесах, наложила на этих людей особый отпечаток аскетизма и подвижничества. Это человек, превратившийся в особое существо, с хитростью и умом китайца, чутьем волка, глазом сокола, ухом зайца, ловкостью барса. Человек и зверь соединились в нем в одно целое, создав интересный оригинальный тип лесного скитальца в душе которого развились поэтические струны любителя природы весь мир его в тайге мира созерцания его не выходит за ее пределы здесь провел он свою долгую скитальческую жизнь здесь же он сложит свои кости в непрестанной борьбе за существование одинокий оторванный от людского мира на луне дикой прекрасной природы как истый сын востока верящий в рок и предопределение суеверный до мозга костей Он безропотно и безмолвно несет бремя подвижнической жизни, не стремясь к улучшению ее условий. Опасное и трудное ремесло его не обогащает. Продукты промысла сдаются обыкновенно за бесценок. В главную в этой местности торговую фирму, имеющую колоссальную прибыль в этом деле. Почти каждый дикий корешок женьшеня омыт потом и кровью полудикого таежника и имеет свою историю, чреватую глубоким непередаваемым драматизмом. Ежегодно с начала июня искатели Женьшень отправляются в тайгу за драгоценным корнем. Идут в одиночку и редко вдвоем, без всякого оружия, с одной только верой в успех и надеждой на милость великого властелина гор и лесов, могучего тигра. В лохмотьях, полуголодные и изможденные, они скитаются по дебрям тайги в поисках таинственного панцуя, как называют местные маньчжуры Женьшень. Много их погибает от голода и пропадает без вести, еще больше делается жертвой диких зверей. Чем больше лишений и опасностей, тем больше надежды найти корень. Для человека вооруженного, порочного и безнравственного найти женьшень невозможно, так как от такого человека корень уходит глубоко в землю. Горы начинают колебаться, лес стонать, и из зарослей выходит Ван, грозный владыка тайги, хранитель женьшеня, тигр и разрывает дерзкого искателя. Такова сущность поверья, связанного с добыванием пайцуя, великого корня жизни. Слово «женьшень» в буквальном переводе означает «человек-корень», то есть корень, обладающий человеческими качествами. Существует сказание о зарождении «женьшеня» из молнии. Если молния ударит в чистую прозрачную воду горного источника, последний исчезает и уходит в землю а на месте его вырастает женьшень, который хранит в себе силу небесного огня, силу неиссякаемой мировой энергии. Вот почему женьшень иногда называют шань-дянь-шень, то есть корень молния. В Китае и Тибете легенды сказаний о женьшене великое множество. Ими можно было бы наполнить объемистые тома. Но мы ограничимся вышесказанным и перейдем к повествованию о моих личных наблюдениях и впечатлениях, вынесенных из скитания по необозримым девственным лесам Восточной Маньчжурии совместно с искателями в поисках таинственного корня жизни. Во время моих экспедиций и странствований по краю в целях охоты по крупному зверю и исследованию его природы, мне неоднократно приходилось встречаться с этими лесными бродягами. Но благодаря их замкнутости и скрытности мне не удавалось познакомиться поближе с их жизнью и бытом, а потому, в конце концов, У меня явилась идея побродить по тайге совместно с одним из этих интересных тружеников, предложившим мне свои услуги и давшим свое согласие. В кедровниках, верховьев реки Лянзухе жил древний старик-зверолов по прозвищу Хосин. Несколько лет подряд я останавливался в его фанзе, когда приходил в те места на охоту. И старик, очень расположенный ко мне, рассказывал часто о своей жизни, о прошлом и о таежном быте. Между прочим, от него же я узнал, что летом он, как и все звероловы, занимается исканием женьшеня. Тогда там стояли еще дикие нетронутые кедровники. Всякого зверя водилось много. Женьшень также встречался довольно часто в глубоких ущельях и падях Лаулина. Теперь там вырублен почти весь кедр концессии Ковальского, и женьшеня нет и в помине. Но в старину окрестности скалы Балалазы и горы Тикалазы отличались обилием женьшеня. Зверовая фанза Хосина находилась у подножия Тикалазы. В конце июня к этой фанзе, отстоящей от линии Китайско-Восточной железной дороги, в сорока верстах к северу, мы отправились вместе с хозяином ее ранним летним утром со станции ханьдао -Хэдзи. Никакого оружия, согласно указаниях Хосина, я с собой не взял. Только на пояс у меня висели небольшой охотничий нож и походный топорик. На случай заготовки дров в тайге и постройки шалаша. Не буду утомлять читателя подробным описанием наших скитаний по бесконечным горам и лесам Шухая. Шухай, лесное море. Интересных таежных встреч с дикими его обитателями, зверями и хунхузами. Многочисленных ночевок у костерка на берегу горных речек. Поисков таинственного женьшеня в густых зарослях лесной чащи и других эпизодов нашей скитальческой жизни полной захватывающего интереса и непередаваемого очарования. Таким образом странствовали мы вдвоем с Хусином в продолжение четырех недель, обходя все укромные уголки Тайги и исследуя каждый распадок в поисках Пансуя. Идя поперек западных отрогов Лаулина, мы дошли почти до Сунгари. Но, выйдя и стайги к возделанным местам повернули назад, направляясь вверх по течению Лянзухэ к фанзе Тикалазы. В берестяной коробочке Хосина аккуратно завернутые в шелковые тряпочки находились уже три корешка Женьшеня. Старик был доволен своей добычей, так как такое количество корешков взять за один сезон считается исключительной удачей. Последний корешок найден был в одном из глубоких ущелий восточного склона Текалазы. Мы предварительно долго и упорно блуждали по зарослям, разгребая палками листву и сплошную сеть вьющихся растений, покрывавшую землю, в надежде увидеть знакомые нам листья и цветочные бутоны растения. Но поиски наши были тщетны. Старик взбирался уже на самую вершину Текалазы, где у него построена была небольшая кумиренка на выступе скалы. Там совершал он моления и приносил жертвы духу гор и лесов, но могучий Иван, по-видимому, был неумолим и не желал показать нам охраняемый им панцуй. Ночью у костра в каменных трущобах горы Тикалазы мы неоднократно слышали голос грозного владыки и слабые, вроде кошачьего мяуканья, голоса его детей. В те времена в пещерах горы тигры выводили своих детенышей, и в ясные летние ночи можно было слышать, Сидя у спасительного огонька, жалобные голоса тигрят и довольное мурлыканье взрослых. Иногда, очевидно из любопытства, звери подходили к нашему костру, но держались все же на почтительном расстоянии. Фосфорический свет их глаз мелькал тогда блуждающими огоньками на темном фоне зарослей, и слышны были их мягкие, крадущиеся шаги по камням и скалистым утесам. Причем на нас сверху сыпались с характерным звуком щебень, и мелкие камешки. Опытный искатель корня несколько дней водил меня в районе горы, говоря, что здесь непременно должен быть панцуй по определенным одному ему известным признакам. И действительно, после нескольких молений горному духу и тщательных поисков мы подошли к высокому гранитному утёсу, на вершине которого вековые кедры вздымали свои темные ветви к голубому небу. Внизу, среди густых зарослей папоротника и актинидий скромно приютился невзрачный стебелек женьшеня. Отличить его в этой массе листьев, травы и зелени мог только опытный и зоркий глаз таежника. Увидев драгоценное растения, старик остановился как вкопанный, отбросил от себя палку в сторону, закрыл глаза рукою, упал на землю ниц и стал произносить молитву для умилостивления божества. Молитва эта приблизительно такова. «Великий дух, не уходи!» Я пришел сюда с чистым сердцем и душой, освободившийся от грехов и злых помышлений. Не уходи. Произнеся эти слова, Хасин решил взглянуть на растения. Я стоял немного поодаль и наблюдал всю эту процедуру. Затем старик тщательно исследовал окружающую местность, перебрал руками все соседние растения и только убедившись, что поблизости нет другого панцуя, приступил к выкапыванию корешка, для чего у него имелись всевозможные специальные инструменты в виде особых лопаточек, шильев, ножей, скребков, ножниц и палочек. Возраст женьшеня был настолько значителен, что он представлял уже большую ценность. Надо сказать, что молодые экземпляры растения не выкапываются из земли, оставляются на месте на год два и более, чтобы корешок дошел. Цветочного стебелька у растения не было. Он оказался обломанным и торчал на вершине стебля в виде пенька, вышиной в три сантиметра. Длина корня вместе с мочками не превышала одной трети четвертей. Листьев было четыре штуки, каждый пятипальчатый. Длина стебля две четверти. Отряхнув его от песка и земли, Хосин тщательно завернул драгоценный корешок в тряпицу и положил в берестяную коробку, находящуюся в походной сумке. Затем, опять совершив благодарственное моление горному духу, сделал на коре дерева затеску, поставив острием ножа какой-то знак на таинственном языке шухуа. Знак этот обозначал, что здесь найден был панцуй. Часа через два мы были уже в фанзе старика. Солнце склонялось к западу. Вечерело. Наскоро поужинав, похлебав жидкого супа из чумизной крупы, мы занялись приготовлениями к ночлегу, при свете примитивной лампы, состоящей из кусочка скрученной ваты, положенной на край глиняного черепка на дне которого темнела густая масса бобового масла. Копоть и дым от этого светильника наполняли всю внутренность фанзы, так что у меня от непривычки в носу щекотало, и я принужден был выйти на свежий воздух. Таежная ночь приближалась. Ночные тени легли на долину горной красавицы Ляндзухэ, на пади и ущелье Тиколазы. В глубине темного неба заискрились звезды. При речной урёме кричали козы, и с чаще лесной доносилось уханье горного филина. Войдя в фанзу, я застал старого хасина за очисткой корня от остатков земли. Промыв все мелкие корешки и мочки, он положил его на чистую бумагу на тёплых каннах для просушки. Дальнейшая обработка корня состоит в его консервировании впрок. В этом виде он поступает в продажу. Этим делом занимаются уже специалисты сохраняющие свои искусства в глубокой тайне. Окончив очистку корня, старый искатель вышел из фанзы, притворив за собой дверь. Я улегся на теплых канах, подложив под себя пушистую шкуру горала, и стал прислушиваться к ночным звукам, доносившимся с реки и из чаще дремучего леса, стоявшего со всех сторон непроницаемую черной стеной. Предположения мои, что хасин молится у своей домашней кумирни на опушке леса, оправдались так как вскоре металлические звуки чугунного колокола нарушили торжественную тишину таежной ночи и, вибрируя на одной ноте, понеслись над затихшей землею, то усиливаясь, то ослабевая, и далекое горное эхо вторило этим звуком, отражаясь в глубоких падях и ущельях теколазы. Долго молился старый лесной бродяга благодаря могучего горного духа за богатую добычу. Звуки чугунного колокола, ракотавшие в лесной чаще, становились все тише и тише и постепенно замерли в далеких тайниках угрюмой тайги. Я стал уже засыпать и сквозь одолевшую меня дрему слышал, как пришел старый хусин. Раскурил очага свою длинную трубку и затих. Не будучи в состоянии преодолеть сна, я мельком взглянул на старого таежника и увидел его, сидящим на корточках перед очагом. Во рту его дымилась трубка, и взор был обращен на тлеющие угли. Красное пламя последних отражалось бликами в его глазах. Мысли мои путались. Я видел перед собой не то наяву, не то во сне гигантскую фигуру труженика леса, освещенную красными лучами нарождающейся зари.